Эпилог. Ксения. Один год спустя. Дочери влетают в спальню как шальные. Что в них так и не поменялось, так это их извечное желание хулиганить и вести себя чрезмерно шумно. Бесятся одним словом. Отец, кстати, всячески поддерживает их в этом начинании, из-за чего мы часто спорим. Максим стал хорошим отцом, как и обещал. С тех пор, как я успокоила внутренние противоречия, в нашей совместной жизни не было ни единого дня, когда я бы начала в нем сомневаться. Хотя, признаюсь честно, решение переехать к нему мало того, что свалилось как снег на голову, так еще и далось мне очень непросто. Я сомневалась до последнего, когда дочери торжественно пожали новоиспеченному отцу руки, когда мы ехали собирать вещи и даже когда спустя месяц переезжали в Москву. Первое время я была сама не своя. Вика перестала со мной разговаривать, заявив, что я полная дура. Но, глядя на довольные лица девочек, которые безумно радовались обретению отца, я не могла поступить иначе. Не позволила бы себе, если бы мы не попробовали. Первые пару недель мы встречались по вечерам. Гуляли, сидели в кафе. Максим настаивал на большем, а девочки не хотели с ним расставаться. Мне же... Нужно было убедиться в намерениях мужчины. Сразу бросаться на амбразуры я боялась, зная его характер и свободолюбивый нрав. Мне вообще было сложно. Даже когда мы переехали в Москву, я держала Максима на расстоянии. Все время казалось, что сейчас карета превратится в тыкву, а шикарный наряд — в лохмотье. Каждую минуту я боялась, что Вольцев причинит мне боль. Снова. Мы медленными шагами шли навстречу друг другу. Сейчас, пройдя весь этот путь, я благодарна Максиму за то, что он дал нам такую возможность. Не напирал, не торопил, позволил мне время и пространство. И все же Вольцев выполнил все данные нам обещания. Вернул лодочную станцию, построил новую базу для байдарочников, а парк отель его отца должен в перспективе дать множество новых рабочих мест. Ну а самое главное... Максим все это время был рядом. Я видела, как он меняется, и мне было приятно видеть эти изменения, наблюдать за ними день за днем, а еще меняться самой, забыть былые обиды и глупую ненависть. Непредсказуемая жизнь все же связала наши судьбы. Хотя я была уверена, что встретиться с Максимом Вольцевым, человеком, который, казалось, мог стать для меня всем, а стал лишь разрушением, мне больше никогда не удастся. А еще, чего бы я там ни говорила, как бы ни отзывалась о нем, в глубине души его близости и крепкого плеча я желала больше всего на свете. «Тише!» — шикаю на близняшек. «Дайте Илюше спокойно поесть. Да, теперь у нас трое замечательных детей. Яна, Аня и Илюша. Трое самых лучших и самых сладких малышей на свете. И я благодарна Богу за них». «Мам!» — шепотом пытается кричать Анечка. «Там столько гостей! Мы там даже никого не знаем!» «Да!» — подхватывает ее сестра. «Но ты и папа самые красивые!» Малышки ластятся ко мне с обеих сторон, пока их брат довольно причмокивает маленьким ротиком. «Так, а ну, малышня, разошлись!» В комнате появляется моя воинственная подруга. Нам вашу маму еще до ума довести надо. Она и так умная. Морщит нос Яна, а Илюша кряхтит от ее неожиданно громкого голоса. Умная, умная!» Соответствующими жестами спешит выпроводить детей Вика. «Идите, — говорят, — на детском столе скоро весь маршмеллоу закончится». «Прямо весь?» Недоверчиво глядят на тетю Вику моей дочери. «Весь-весь. Вот не успеете, будете потом локти кусать». Девочки наперегонки выбегают из спальни. — Ну что, министр, наелся? — обращается подруга теперь к моему сынишке. Она с рождения называет Илюшу министром из-за слишком серьезного выражения лица, на что Вольцев всегда откликается. — Сразу видно, мужик растет. Максим невероятно гордится сыном. Буквально каждое его достижение воспринимает как свое собственное. Уверенно, он очень жалеет, что не смог провести первые годы жизни девочек рядом с ними. Да и мы так сильно нуждались в нем. И с каждым днем я все больше чувствую за это именно свою вину. Теперь, когда все хорошо, мне гораздо проще признать, что я виновата во всем случившемся не меньше Максима, что я тоже вела себя вовсе не так, как следовало. Да и вообще, слишком сильно была ослеплена своей обидой. «Наелся». Сама себе отвечает подруга, глядя на только что отпустившего мою грудь малыша. «Давай я его заберу, потом приду, и мы все доделаем». «Только коляску не забудьте сеткой накрыть, обязательно. И на солнце не ставьте, в полутень». Наставляю. «Да успокойся ты, на сетка!» Улыбается Вика. «Блин, а фата где?» Вдруг начинаю нервничать сильнее. Кручу головой, но в обозримом пространстве ее не наблюдаю. «Да успокойся ты!» — вновь командует моя беременная подруга с моим сынулькой на руках. «Наверное, в гостиной оставили, пока тебя стилист размалевывал. Сейчас все принесу. Не нервничай, а то красными пятнами пойдешь». «Да, Вика права. Поводов нервничать у меня нет, но сердце колотится так бешено, что не выходит его остановить». «А кольца? Вольцев точно не потерял кольца?» — кричу вслед удаляющейся подруге, Она только хмыкает в ответ. Удивительное дело. Мы уже год живем вместе с Максимом, воспитываем троих детей, а перед нашей свадьбой я волнуюсь так, будто собираюсь сделать что-то запретное. Трясусь, как осиновый лист на ветру. Но при этом я чувствую себя невероятно счастливой. Сегодня я, наконец, стану женой мужчины, которого очень сильно люблю. На мне шикарное платье, прическа и макияж от мастера — чьи услуги стоят бешеных денег, маникюр с люксовым покрытием. Но я как никогда понимаю, что все это для меня совсем не важно. и Есть вещи, которые цены гораздо и гораздо больше. Например, наша семья. Маленькая и, надеюсь, счастливая для каждого его члена ячейка общества. Вся церемония на открытом воздухе проходит в моем внутреннем мандраже. Максим держит меня за руку, успокаивая. И его улыбка, искренняя, настоящая, адресованная мне одной, разливает в груди невероятное тепло. Мы обмениваемся кольцами, а после регистратор предлагает молодоженам поздравить друг друга. — Спасибо! — шепчет Максим, поворачиваясь ко мне. — За что? — спрашиваю, заглядывая в омут его красивых глаз. — За то, что ты моя! — с улыбкой отвечает. И мы целуем друг друга. Так страстно и чувственно, будто делаем это в первый раз.